Глава 28. Давать и брать. Мы можем давать и можем брать, это круговорот. Если между давать и брать равновесие, то нам хорошо. Кто только дает, но не может брать, тот чувствует себя истощенным в этом круговороте, а кто только берет, но не может давать, чувствует себя плохо. Йошка Брайтнер. Замедление на полосе обгона. Курс осознанности для руководителей. До самого обеда я занимался тем, что прорабатывал найденные в лесу решения, чтобы от имени Драгона преподнести их офицерам на сегодняшней встрече. Такой как бы бизнес-блев. Я просто осмотрелся дома. Что мне понадобится, чтобы изложить решение правдоподобно? Большой палец Драгона и пара газетных страниц. Оставшееся время до встречи с офицерами я провел, планируя свое профессиональное будущее. Я был так называемым универсальным юристом с полным юридическим образованием. Это предполагает для себя каждый студент-первокурсник юридического факультета. Но правда в том, что и универсальный юрист может заниматься чем хочет, только если у него богатые родители. Впрочем, если у тебя богатые родители, то заниматься чем хочешь можно и с образованием чертежника или путевого обходчика или вообще без какой бы то ни было квалификации. Однако плотность отпрысков богатых родителей среди первокурсников юридического факультета несравнимо выше, чем среди чертежников или путевых обходчиков. Я не был ребенком богатых родителей и мог быть только адвокатом. И прежде всего в области уголовного права и экономики, поскольку последние 10 лет я проверял, нравится ли мне быть наемным работником. Нет, не нравится то сейчас я, наконец, хотел проверить, каково это – работать на себя. Если я переживу 30 апреля, то уже 1 мая сниму офис на 2-3 кабинета лучше всего неподалеку от квартиры, неподалеку от дома моей дочери и неподалеку от ее будущего детского сада. Здание, в котором располагался детский сад как рыбка в воде, отвечало этим требованиям не только с географической точки зрения. Благодаря моему мастерству, которое я проявил в переговорах о выселении, все помещения, за исключением детсадовских, были свободны, поэтому я решил поближе осмотреть пустующие помещения на верхних этажах и отправился на автобусе к месту назначения. Там и в самом деле были чудесные офисные помещения с высокими потолками, лепниной, раздвижными дверями и классным паркетом. Этот дом стал бы непревзойденным элитным борделем. Уж Драгон набил руку на таких вещах, но, как бы там ни было, теперь большой палец его правой руки был у меня, и я сам мог решать, что случится с этим недвижимым имуществом. А что может быть лучше собственного офиса, расположенного над дочкиным детским садом? Я не спеша прогулялся по трем пустующим этажам и мысленно уже обставлял офис, переговорную, игровую комнату для Эмили. Я уже собирался заняться приемной с телевизором и удобными диванами, когда зазвонил телефон. Это был Петер, глава убойного отдела. Я очень надеялся, что этот звонок никак не будет связан с пальцами, а только с ручными гранатами. «Привет, Петер, что нового?» «Я просто хотел держать тебя в курсе дела по взрыву твоего служебного автомобиля». «У меня нет служебного автомобиля». «Хорошо, твоего бывшего служебного автомобиля». Взрыв произошел из-за ручной гранаты. У меня сердце отлегло, но я сделал вид, что удивлен, что далось мне с трудом, так как я получил эту информацию самостоятельно еще накануне посредством нескольких разрядов тока. Из-за ручной гранаты это как? Примитивное, но эффективное запальное устройство. Ручную гранату прилепили изолентой к обтекателю заднего колеса. Чека была соединена проводом с ободом колеса. Малейшее движение колес вырвало бы чеку из гранаты, и тогда — бум! С технической точки зрения звучит просто, но с эмоциональной сложно. Могу тебе сказать три вещи. Во-первых, твоя граната была такой же, какую подкинули в квартиру фрау Бреганс в четверг, и какая взорвалась на парковке в пятницу. Итак... Теперь даже Петр мог просчитать, что за нападением на меня стоял Тонни, но доказательств у него не было. Во-вторых, гранату расположили так, что она не убила бы водителя. Если бы кто-то хотел тебя убить, то нужно было крепить гранату к обтекателю переднего колеса. А в-третьих? В-третьих, я бы с удовольствием переговорил с тобой с глазу на глаз. Хорошо, где? А ты сейчас где? Я подъеду. Я как раз в одном из зданий «Драгона». «Хердерштрасса, 42. Не знаю, есть ли поблизости кафе. Какой этаж?» «Как это, какой этаж? Я на третьем, а что?» «Буду через десять секунд». Удивленно я отложил мобильник в сторону и услышал приближающиеся по деревянной лестнице шаги. Через пять секунд в прикрытую дверь постучал Петер и вошел. «Ты что тут делаешь?» — спросил я изумленно. «То же самое могу спросить и я». Я смотрю недвижимое имущество своего клиента, сказал же, а я смотрю на жертв твоего клиента. Я, возможно, жертва нападения с гранатой, но все же не жертва своего клиента. В городе происходят и другие преступления, не связанные с гранатами. Вот как. Тяжкие телесные повреждения, вымогательство, клевета, компьютерное мошенничество. Я считал, что донос со стороны хипстеров с цокольного этажа исключен. Они точно знали, что до выходных у них еще есть время упаковать свои вещи и сообщить родителям о передаче предприятия новым владельцам. Если это не так, то они на краю полного профессионального краха». Я кивнул. «Ага, и именно поэтому ты что-то вынюхиваешь именно в детском саду». Но просто ложная тревога. Жена одного из акционеров сегодня утром позвонила нам, И хотела поговорить с сотрудником, который занимается Драгоном Серговичем. А это я. И чего она хотела? Сказала, что вчера вечером двое людей господина Серговича угрожали ее мужу и избили его. У него сломан нос и выбит зуб. К тому же ему грозили сломать ногу и оклеветать его фирму, если он не передаст свои акции этого детского сада господину Серговичу. Сломан нос и выбит зуб. Это был хипстер с электронной трубкой. Я не удивился, что эта рохля плакала своей жене. Это довольно неприятное утверждение, но есть ли свидетели? Ну вот тут-то и начинается смешное. Я просто поехал к этому человеку, который как раз освобождает свой офис в детском саду, здесь, внизу, и он совершенно ничего не помнит. И нос у него не сломан? Да нет, сломан, и зуба нет. Однако он твердо уверяет, что упал с лестницы, ведущий в подвал, тут, в доме. И есть свидетели? Да, два других акционера. Как ни странно, у обоих тоже сломаны носы. Тоже упали с лестницы в подвал? Тоже упали с лестницы в подвал. Тогда мне стоит переговорить со своим клиентом о состоянии лестницы в подвале. Хорошо, это хорошо. Вот только еще не переживай. Мой клиент и его сотрудники не будут заявлять на эту женщину за клевету. И это хорошо, хорошо. Что-то еще тревожило Петера, было видно. Наконец он выдавил. Там внизу, на стене, я увидел фотографии детей и их родителей. Странное совпадение. Среди них были Пол и Мэри. Кто такие Пол и Мэри? Дети Карла Бройера, главы строительного управления. Я регулярно играю с ним в сквош. Он всегда с большим воодушевлением рассказывает об этой рыбке в воде. «Ах, вы только посмотрите на него!» Глава строительного управления. Когда Драгону нужно было быстро решить какие-то вопросы, связанные с его объектами, господин Бройер поначалу всегда высказывал серьезные опасения по поводу климата или защиты животных, а затем обсуждал их с Драгоном в одном из борделей последнего, и там его опасения испарялись. И дети этого утонченного господина ходили в мой садик. Хорошо, что я теперь в курсе. Может быть, не знаю, это же не мой детский сад. Сейчас трое бывших акционеров в один голос заверили меня, что передали свои доли дочерней фирме «Драгона». Об этом ты что-то знаешь? Конечно, я и придумал этот проект. Но ты ведь знаешь, я всего лишь адвокат, не педагог. А вот Саша – дипломированный педагог. «И Саша будет новым руководителем детского сада?» «Верно, а что?» «Но...» «Не пойми меня неправильно, но...» Он вдруг сделался по-настоящему жалким. Переборов себя, он спросил, «А у вас еще есть свободные места?» Я ушам своим не верил. Неужели мой план, который я на ходу придумал для Саши, действительно работал? Места в детском саду были приманкой для родителей и делали их зависимыми. А я-то удивлялся, зачем Петер по собственной инициативе доложил мне о результатах расследования по взрыву моего бывшего служебного автомобиля. Все оказалось очень просто, потому что жизнь — это давать и брать. Петер кое-что хотел от меня, место в детском саду. Хипстеры еще не успели покинуть дом, а на мой новый наркотик уже подсели Саша, глава строительного управления и глава убойного отдела.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 Я не хотел ни чтобы Петер чувствовал себя истощенным, ни чтобы я чувствовал себя плохо. Конечно, я предоставлю ему место в детском саду. Однако приму его сына под свое крыло лишь в том случае, если Петер отдаст мне взамен палец драгона. Ты спрашиваешь просто так? Или это нужно для твоего Лукаса? Да, для Лукаса. Не поверишь, как сложно получить место в детском саду. эта тупая система подачи заявок. Отстой, мне знакомо. Мы подали 28 заявок, а мы 31. И ни одного приглашения. У нас та же история. Вот я и подумал, просто спрошу-ка у тебя. Как ты считаешь, есть ли шанс, что тут вдруг окажется одно свободное место? Я оценивающе посмотрел на него. Я правильно понимаю, чтобы твой трехлетний сын не был вынужден по полдня разрисовывать постановление об аресте Драгона, ты спрашиваешь меня, можно ли вместо этого зачислить Лукаса в детский сад Драгона? Ну, я просто спросил, дети — это дети, а работа — это работа. К тому же это не его детский сад, а не коммерческого общества, чьим учредителем является дочерняя фирма Драгона. Даже будучи полицейским, я ведь имею право выпить пиво в баре Драгона, если сам за него заплачу. И ты смиришься с тем, что Лукас будет ходить в одну группу с Эмили, чей отец — подозревается в похищении пальца, на котором было кольцо, которое так похоже на то, что носит владелец этого детского сада? «А кто это сказал?» – возмутился Петер. «Пальцев в мире почти в десять раз больше, чем людей. Тут могут быть недоразумения». «Дай мне, пожалуйста, определение недоразумения». Петр откашлялся. «Я еще раз внимательно изучил все документы. Палец ведь был найден на соседнем участке, это однозначно». «А стало быть, ты с этим уже никак не связан, к тому же у меня, к сожалению, нет надежного образца ДНК Драгона, а лаборатория, как обычно, перегружена. Я думаю, что этот палец, скорее всего, вообще не имеет отношения к нашему делу». Вот это уже звучало гораздо лучше. Я расслабился и сунул руки в карманы пальто. «Мне тоже так кажется. Немо или флиппер? Что, прости?» Куда хочет Лукас, в группу нема или Флиппер? У всех групп имена известных рыб. Дельфины все-таки не рыбы. Если хочешь место в самом хипповом хипстерском детском саду во всем городе, то не стоит так узко смотреть на вещи. Добро пожаловать в сад, как рыбка в воде. Я протянул Петеру руку и случайно вытащил из кармана птичку-повторюшку. Она упала на пол между нами и произнесла своим дурацким фальцетом Я расчленил своего клиента и остался на свободе. Хорошо, что эта чертова игрушка наконец-то заработала. Только более неподходящего момента и придумать было нельзя. Между мной и Петером повисла напряженная пауза. «Что это было?» — спросил Петер. «Что это было?» — повторила птичка. «Это птичка-повторюшка с неисправным микрофоном, о которой я тебе рассказывал. Итак, Немо или Флиппер?» Я снова засунул птичку в карман. Петер помедлил секунду, потом сказал с полной уверенностью. «Флиппер, Лукас должен пойти в группу Флиппер. Отличное решение, ты не пожалеешь!» «Не пожалеешь!» — послышалось из моего кармана.